Глава 17. Мы покидаем корабль. Флиппер шел быстро, и на утро пятого дня мы увидели побережье Орегона. Отсюда мы шли вдоль неясных очертаний суши до самых золотых ворот, и благополучно и без происшествий бросили якорь в бухте Сан-Франциско. Во время всего плавания майор был мрачен и расстроен, и хотя он несколько раз делал попытки увидеться с капитаном Геем наедине, наш капитан отказывался с ним разговаривать. Майор был беспомощен, ведь капитан мог говорить правду, и в таком случае любые споры бесполезны. Угрозы на человека его темперамента не действуют. А дальше майор не решался заходить, чтобы получить нужную информацию. Подкуп в данном случае нелеп, поэтому ничего нельзя было сделать, только с достоинством перенести разочарование. У майора было достаточное состояние, и я гадал, зачем ему возвращаться на остров. Как только бросили якорь, старатели стали просить, чтобы их высадили на берег. И к вечеру все покинули корабль и устроились в меблированных квартирах в городе. Потом отправились к банкирам и начали превращать свое золото в наличность. Дядя Набот и я еще день оставались на борту. Нужно было рассчитаться с матросами, и выполнить многие другие дела в конце плавания, поэтому я был занят со своими бухгалтерскими книгами, а дядя Набот постоянно находился рядом и давал мне указания. Но нам очень хотелось на берег, и как только были завершены последние формальности, мы поместили в шлюпку тяжелые мешочки с золотом и перевезли их на причал, оттуда сопровождение надежных матросов отвезли в банк, в котором у мистера Перкинса был счет. В последнее время так много кораблей возвращались из Аляски с золотом, что большой вклад мистера Перкинса не вызвал удивления, и банкир поздравил его с успешным плаванием. Мы с дядей Наботом оставались в банке, пока все золото не было старательно взвешено и запечатано, а также подписано соответствующей бумаги. Затем, впервые спокойно вздохнув, с тех пор, как золото оказалось в нашем владении, мы поехали в прежние меблированные комнаты дяди, где мистера Перкинса приветливо встретили. «У нас будет лучший ужин, какой только может представить это заведение, Сэм, мой мальчик», сказал мой дядя, весело потирая руки. «Потому что мы будем отмечать успех нашего нового партнерства. Должно быть, ты принес фирме удачу, парень, потому что сейчас у меня самая крупная выручка с тех пор, как я в бизнесе. Мы теперь богаты, богаты как тыква». «Как по-твоему, дядя?» «Сколько мы теперь стоим?» С любопытством спросил я. «Не могу сказать точно, конечно, пока не определено качество нашего золота, и оно не упаковано для рынка. Но, по моему мнению, у нас не меньше 50 тысяч долларов». «Так много?» Возбужденно воскликнул я. «Может, даже больше». «Тогда?» Сказал я с облегченным вздохом. «Я смогу заплатить миссис Рэнд 400 долларов за свое содержание. Дядя Набот поморщился. «Позор отдавать добрые деньги этой старой Мегере», — заметил он. «Я не сомневаюсь, что ей и так уже заплатили слишком много. Ведь она украла содержимое сундука капитана Стила. Но если тебе так будет легче, Сэм, я организую отправку ей 400 долларов». «Спасибо, дядя», — с благодарностью ответил я. «Я никогда не буду счастлив, пока не сниму с плеч этот долг». Заслужила она эти деньги или нет, но я обещал миссис Рент, что верну долг. И я хочу сдержать слово. «Как хочешь», — сказал дядя Набот, одобрительно кивнув. «Мы по-королевски пообедали. Потом дядя Набот взял меня в театр, где мы сидели на галерке среди рабочих и матросов, но тем не менее наслаждались представлением». «Кое-кто, имея в банке 50 тысяч долларов», — задумчиво сказал дядя Набот. Захотел бы сидеть среди набобов, где место стоит доллар, а может и два. Но зачем это, Сэм? Они что, видят и слышат лучше нас? Наверное, нет. С улыбкой ответил я. Мы получаем столько же удовольствия за четверть доллара, сколько они за доллар. Заявил со смехом дядя Набот. И завтра утром мы будем так же богаты, потому что ничего не потеряли. Сэм, секрет траты денег... Не растрачивать их зря и получать за никель все, что можно за него купить. Мой девиз — живи хорошо, но делай это экономно. Такова истинная философия жизни. На следующее утро, сидя в маленькой комнате дяди Набота, мы удивились, увидев капитана Гея. Его сопровождали два матроса с флиппера. Они несли легко узнаваемые мешки с золотом с острова. Капитан велел матросам положить мешки на шаткий столик который едва не упал под их тяжестью, и попросил их выйти. Когда они вышли, он плотно закрыл дверь, повернулся к моему дяде и сказал, «Сэр, здесь все золото до да последнего зерна, которое я заработал на этом проклятом острове. Большую часть я получил за то, что, как вы помните, предложил повернуть горный ручей». «Вы это заслужили, сэр», — сказал дядя Набот, энергично затянувшись дымом из трубки. «Должно быть, это стоит много денег», — продолжал капитан. Голос его слегка дрогнул. «По моему мнению, не меньше двадцати тысяч», — сказал дядя на бот, взглянув на мешки. «Что ж, сэр», — решительно сказал капитан Гей. «Я хочу обменять это золото на купчую на корабль». «Что? На флиппер?» «Да, сэр». Дядя на бот подмигнул мне, словно говоря, что капитан спятил. «Капитан», — сказал он после паузы. «Я не хочу сказать, что мы с Сэмом не согласны продать корабль, но он стар и видал лучшие дни. Он стоит примерно шесть тысяч долларов и не пени больше». «Мы должны взять все золото или ничего, сэр?» «Что это значит?» — удивленно спросил мой дядя. Капитан Гей сел и задумчиво посмотрел в окно. «Вероятно, мне следует вам довериться». Спокойно и неторопливо заговорил он. «Хотя вначале я считал, что в этом нет необходимости. Я хочу владеть кораблем и перевозить товары между этим портом и Портландом. И по пути посещать Золотой остров, капитан!» Проницательно ответил дядя на бот. «Сэм рассказал мне, как вы потеряли бумагу с координатами острова, но, вероятно, если захотите, вы найдете остров». Капитан Гей покраснел. Сэр сказал он. «Вы обижаете меня своими подозрениями. Я больше никогда ни при каких обстоятельствах не вернусь на этот остров и не хочу, чтобы кто-нибудь делал это. Таково истинное объяснение, почему я потерял бумагу». «Вы ее потеряли?» Я выбросил ее за борт. Дядя Набот присвистнул. «Должен признаться, сэр, что ничего не понимаю», сказал он. Капитан стал и начал возбужденно ходить по комнате. «Мистер Перкинс», — сказал он, — «у меня был старший брат, который, когда я был мальчиком, ограбил моего отца и сбежал из дома. Я больше никогда не видел его, пока мы не попали на этот остров, где я узнал своего заблудшего брата в человеке, который называл себя Даггет». Дядя Набот чиркнул спичкой и снова раскурил трубку. «Я заметил сходство между вами» сказал он, но не придал этому значения. «К сожалению, я заметил, что он не стал лучше», продолжал капитан. «О том, как он украл золото и какое страшное наказание постигло его и его сообщников, вы знаете. Я никогда не забуду ужас этих дней, сэр. Мне кажется, что неизвестный изолированный остров — это могила моего брата, в которой он должен лежать до судного дня». «Я не хочу, чтобы кто-нибудь посещал этот остров, если смогу это устроить». «Вздор!» — холодно возразил дядя Набот. «Может быть, но так я чувствую. Поэтому я не хочу касаться золота. Я взамен за него возьму корабль, но никак иначе не использую его и не хочу ничего с ним делать». «Это глупо!» — сказал дядя Набот с нехарактерной для него строгостью но если вы действительно хотите отдать 20 тысяч долларов за старую лоханку ценой в 6 тысяч, я позволю вам поступить по-вашему. Таково мое желание. Тихо ответил посетитель. В таком случае идемте к юристу и оформим документы. Сэм, оставайся здесь и присмотри за золотом, пока я не вернусь. Хорошо, сэр. Ответил я, удивляясь этому необычному деловому соглашению. Они вместе вышли, и прошло не меньше часа, прежде чем мистер Перкинс вернулся. «Я расписался за нас обоих, партнер», — сказал он. «И теперь флиппер принадлежит капитану Гею. С деньгами, которые даст это золото, мы можем купить корабль вдвое лучше прежнего, и в нем, если повезет, совершим много прибыльных плаваний». «Как по-вашему, почему он сделал это, сэр?» «Одно из двух», — ответил мистер Перкинс. Либо этот человек слегка спятил, что я иногда подозревал, и испытывает подлинные чувства в связи со смертью брата, либо у него хитрый план вернуться на этот остров в старом корабле, который не привлечет внимания, и унести много золота. Это вполне вероятно, Сэм. Никто не обратит внимания на старый корабль, которым капитан Гей командовал многие годы. А вот если он купит новый корабль и поплывет на остров, за ним могут следить и заподозрить истинные причины. Либо он хитер, либо невинен. Но не наше дело решать это. Мы получили деньги, и поищем новый корабль получше. «Лучшее место покупать корабль — Новая Англия, сэр. Так часто говорил мой отец», — заметил я. «В таком случае отправимся в Новую Англию», — сразу ответил дядя Набот. «Поедем вместе, и ты сможешь заехать в Батерафт и заплатить старой корге». «Мне бы очень хотелось», — радостно сказал я. «Мне будет приятно видеть, как она удивится, что я уже заработал так много». «Тогда решено», — объявил дядя на бот. «Я пойду с тобой в деревню и присмотрю, чтобы расплата была честной. И будет возможность на прощание сообщить мое мнение этой Венере с раковой опухолью». «Вы посмеете, сэр?» — спросил я, вспомнив его первую встречу с миссис Рэнк. «Посмею ли я? Ты что? «Считаешь меня трусом, Сэм?» С негодованием спросил старик. «Нет, сэр, но я помню. Это не важно, Сэм. В тот день меня беспокоили другие дела. Я был не вполне в себе. Но теперь подожди и увидишь, как я посмотрю старой змее в лицо». «Хорошо, дядя Набот. Когда поедем?» «Как только оплатим все счета за последнее плавание. Думаю, на это уйдет неделя. А теперь, партнер...» «Беги, найми хорошую закрытую карету, и мы как можно скорее отвезем золото капитана Гея в банк». «Сэм, мой мальчик, если полоса удач продолжится, через несколько лет мы станем Рокфеллерами».